Глава 12 Несмотря на то, что одной педали не хватало, велосипед с лязгом быстро катил по улице. Немного не доезжая до Сирена Скантина, мальчишка резко развернулся и остановился как раз перед нужным местом. Мальчишка вглядывался через дверь в полумрак бара до тех пор, пока не углядел там Фрейка Мак Эна. Тогда он пулей влетел внутрь и дернул Макена за рукав прежде, чем бармен успел крикнуть ему, чтобы он убирался. Когда Маккеэн разглядел, кто это, он поднял руку, останавливая негодующего бармена. Что случилось, модеста? — спросил он у мальчишки. Ты увидел? Кажись да чувак. Он едет с двумя женщинами с двумя? С какой-то стати? Нет, вообще-то это на него похоже, сказал он, пешком, верхом, в пончиковом фургоне, в в пончиковом фургоне. И откуда, с юга, верно? с надеждой в голосе спросил Макен. Он где сейчас? На армейском блокпосту? «Нет, чувак», — извиняющимся тоном возразил мальчишка, — «он едет с запада, по десятому шоссе». «Это что же, из Венеции? Черт, я бы заплатил тебе полтину, Модеста, но не вижу, как такое...» «Эй, Фрейк, нечего парню здесь ошиваться», — встрял в их разговор бармен. «Извини, но продолжать разговор вам придется на улице». Макен задумался, потом пожал плечами. — Ладно, Модеста, — вздохнул он, — я слушаю. Он допил свое элейское красное и бросил на стойку пару мерзавчиков. — Эй, Сэм, не убирай пока бутылку, — добавил он. — Ладно, идем, — бросил он мальчишке. Вечерний воздух на улице был прохладен, и по краям крыш скользили темными силуэтами крысы. «Ну ладно», — сказал Макен Модеста, — «с чего ты решил, что это Ривас?» «Ну, он похож на Риваса, только побитого сильно, даже хуже, чем вы говорили. У него вся голова перевязана, и с ним по меньшей мере одна женщина, которая ему ни жена и не подружка. И они сильно спешат, торопятся попасть сюда. Я попросил их продать мне пончик, так у них не нашлось ни одного». Макэн покосился на западную городскую стену. У только что выстроенных казарм уже горели факелы. «Завтра въехать в город или выехать из него будет, скорее всего, очень и очень непросто». «Как далеко не отсюда?» «Может, уже у ворот?» — ответил Модеста. «Я гнал велосипед как мог быстро. Но я ведь говорил уже, хоть у них и пончиковый фургон, торговать пончиками они не останавливаются». «Пожалуй, стоит посмотреть!» зашагал на запад. Модеста медленно, виляя из стороны в сторону, ехал рядом на велосипеде. Дважды на пути к воротам подростки отрывались от своих уличных дел, спрашивали что-то с короговоркой по-испански и чертыхались, когда Модеста с ухмылкой кивал в ответ. «Конечно же, каждый из них надеялся первым увидеть Сан-Бердусское войско». Но частные наблюдатели вроде Макена платили куда лучше, чем элэйское правительство. Постепенно и Макен начал заражаться уверенностью мальчишки. «Ну, если это не Ривас», — произнес он скорее сам себе, — «тогда я сомневаюсь, что он вообще вернется. Завтра неделя с того дня, когда я видел его в Ирвайне». Перед ними медленно вырастала высокая черная полоса городской стены, вгрызавшаяся неровным верхом в оранжевое закатное небо. На одной из пальм попугай выкрикивал «Ура! Это Григорий Уривас!» Макен ухмыльнулся и скрестил пальцы на удачу. «Ага, Мира, чувак! Вот он этот фургон!» «Мира по-испански видишь». Мальчишка ткнул пальцем в фургон, который как раз въезжал в городские ворота. Подойдя поближе, мак забежал на тротуар, чтобы солнце не било в глаза. Фургон был исцарапан и покрыт толстым слоем пыли. Но он все же смог разобрать надпись «Пим-пам-пом-пончики», выведенную большими буквами на его боку. «Да, это тот, что ты описал» признал Макэн, возвращаясь на середину улицы к Модеста. «Что ж, давай-ка посмотрим, тот ли это, кто мне нужен!» Волочившая фургон лошадь была вся в мыле Казалось, не столько она тащит его, сколько он толкает ее под гору. Макен предположил, что единственной целью ехавших в нем было как можно скорее оказаться внутри городских стен — Он подождал, пока фургон поравняется с ним, и улыбнулся, сидевшей на козлах усталой молодой женщине. «Привет!» — сказал он. «У меня важное известие для мистера Грегориоса. Он, случайно, не у вас на борту?» Последовало напряженное молчание. «Кто вы такой?» — спросила, наконец, девушка. «Меня зовут Фрейк мак -Эн. Фургон, вильнув, остановился и... Девушка встала и исчезла внутри. Модеста ткнул Макена в бок, и тот послушно вынул из кармана полтинный талон, хотя не выпустил его из рук. Минуты через две 3 девушка показалась обратно, поддерживая за плечи шатающуюся фигуру с забинтованной головой. Мужчина в бинтах сел и слабо улыбнулся Макену. Но прошло еще несколько долгих секунд, прежде чем Маккен протянул талон мальчишке. Модеста схватил его, развернул велосипед и с лязгом покатил обратно по улице. рива продолжал улыбаться, но улыбка его несколько скисла, когда он заметил, как смотрит на него Маккен. «Проклятие!» — подумал он. «Можно подумать, я забальзамированный труп какой-то». «Привет, Фрейк! сказал он, радуясь хотя бы тому, что голос у него не сел. «Какая приятная случайность — встретить первым именно тебя!»